Возможность оценить удобство нового вида связи по хом лич испытал через несколько часов после отхода ладьи в Смоленск. До сего момента самой скоростной передачей посланий считалась голубиная почта. Безусловно удобная, пережившая века, она заслуживает самых лестных отзывов, но есть один недостаток. Время общения между людьми напрямую зависело от расстояния и мышечной силы птицы, то есть скорости. А время, как известно, определяется на основе этих величин. Именно времени у Новгородского гостя и не было. Пахом вышел на связь и сообщил, что его преследуют судно, не иначе как с выгонцами, появившимися из притока реки совсем недавно, когда команда остановилась на отдых. Во враждебных намерениях лихих людских он не сомневался, а так как против течения ему не выгрести, воинов он оставил мне, то лодья идёт назад. Татья совсем рядом, и помощь нужна как никогда. Время было дорого, потерять купца мне не хотелось, слишком многое было поставлено на него. Я, Савелий и еще четыре бойца, которых отобрал сотник, спешно грузились в лодку. Прихватив свой карабин, я кинул взглядом отряд. Пара арбалетов с запасом болтов, лук, у каждого чекан и нож, на голове каска, тело защищено бронежилетом «ЖЗЛ», прикрытым сверху спасательным, пришлось пояснить, что оранжевая безрукавка удержит на воде, если случится свалиться за борт. Лодка выжимала всё, на что была способна. Вскоре мы прошли приток Хмары, Тушемли и через несколько километров заметили купеческую ладью, а за ней разбойничье судно, уверенно настигавшее свою жертву, прижимая новгородцев к берегу. Главарь Татей громадина, грудь соршин в помятом шишаке и в меховой безрукавке на голое тело, размахивал топором, задавая темп гребле. Зычным голосом подбадривал своих поддельников, обхватив второй рукой рукоять руля, умудряясь правильно держать курс. Ещё два человека под стать гигантскими размерами предводителю стояли на носу судна, готовя деревянные крюки с верёвками. Остальные на вёслах На в скидку их было даже меньше команды купца, но это троица культуристов с лихвой заменяла десятерых. Ильич практически достиг берега, когда мы почти сравнялись с ним. Выключив двигатель, я изготовился к стрельбе и выпустил весь магазин в сторону бандитского струга. После громко работающего мотора карабин с набжённым глушителем стрелял практически бесшумно. Удачно ли я расходовал бы и запас не знаю. Скорее всего, мазал безбожно. Лодочка ведь ходуном ходила, но несмотря на все препятствия, перезирявшись, с подключившимся к работе стрелком, только и успевавшим накладывать на ТТУ стрелы, плотность огня стала достаточной для безоговорочной победы. Предводитель разбойников, взмахнув руками, перелетел через борт. Одному из метателей крючьев оторвало пальцы на руке. А его подельнику пуля угодила в лоб, выбив затылочную кость вместе с мозгами. Лишившись основной ударной силы, команда на вражеском корабле ударилась в панику. Бандитский штык развернуло, и тут уже сработали арбалеты. 4 раза я менял магазин, и последние пули впивали зев в борт уже безжизненного корабля, оставшегося под властью течения реки. Когда мы на веслах подошли к застрявшему на песчаной отмели судну Пахома, пираты не проявляли никакой активности, слышались вопли раненых. Струк с торчащими из бортов веслами несло течением к новгородской ладье. Вскоре он замер, накреняясь на левый бок, зацепившись за выступающие из воды ветки давно сломанного дерева. Новгородцы даже не пытались сойти с меля, все еще не веря в чудесное спасение». Команда столпилась на корме, всматриваясь на скотившееся в кучу тело преследователей. Теперь можно было осмотреть приз. Метров 15 длиной и 2,5 шириной, судно на вскидку имело тон шесть водоизмещения. Рязное огаловие форштевня разбойничего струга расщепилось. В бортах некоторые дырки насквозь, но серьёзных повреждений не было. Немного подлатать, и приток годков ещё будет бороздить речные просторы. Подплыв к штругу, два бойца шустро перебрались на него. Живых больше нет, крикнул кто-то из абордажной команды, закончив добивать раненых. Рязанцы подобрали оружие: топоры и пару дубин, обитых железными кольцами. После этого скинули тела за борт, отчего судно качнулось, рассталось с удерживавши его корягой и избавилось от крена. При обыске струга нашли кучу коротких верёвок, мёртвую женщину, прикрытую мешками и несколько колодок на шею, стандартный набор охотников за живым товаром, как пояснили мне чуть позже. За это время новгородцы слезли с мели, обошли по воде корабль разбойников и пристроились рядышком. Я перелез на ладьючее трофейное судно, попутно осматривая пиратскую посудину. Плоскодонка с ответными источенными жуком и с рядно потрёпанными бортами и заострёнными оконечностями не внушала доверия. Набойная ладья Пахомы Лича была куда надёжнее, массивнее. Правда, уступала в скорости по сравнению со стругом, но это преимущество для меня значения не имело. Пахомы Лич, помнишь, я за камни тебе говорил, а ты сомневался, на чём перевозить. Вот баржа владей. Долго упрошлоть Новгородцу не пришлось. Привязав призовое судно кладье и лич направил на него своего помощника, а я поздравил купца с удачным завершением боя, похвалил за сообразительность с рацией и пожелал счастливого пути. С тем мы и отплыли, но не одни. Пришлось брать с собой раненого родственника кормчего. Бедолаге угодил дротик в плечо, нанёсши серьёзную рану, что удивительно, Каменный наконечник располосовал плоть, как великолепно заточенная бритва, и кровь, как бы не литр, вытекла, отчего бледный новгородец был в полуобморочном состоянии. До базы ехали, не проронив ни слова. Савели и с бойцами были под впечатлением. Украткой поглядывали за спину, бросая взгляды то на лежащий в моих ногах карабин, то на меня. Уж больно понурым я выглядел, а в душе моей была полная пустота. Я впервые стрелял по живым людям и кого-то наверняка убил. Сразу после боя я об этом не думал. Чувство ответственности за людей, которые пошли за тобой, скрутило нервную систему в крепкий кулак. А вот сейчас, когда всё пошло спокойным чередом, нахлынуло. Нет, меня не выворачивало наизнанку, я не покрывался потом и не трясся от волнения. Я был в какой-то прострации, словно вокруг меня несуществующий мир а все, что я делаю, совершает кто-то иной, сидящий внутри, скрывавший до поры до времени свое существование. И если бы не случайный всплеск воды, вызвавший брызги, попавшие мне на лицо, то даже не представляю, как бы я жил со всем этим дальше. Придя в себя, я зачерпнул ладонью воду из реки, омыл лицо, бросил взгляд на карабин и подумал, что не совсем удачно выбрал оружие. После прибытия, когда все манипуляции с йодом и перевязкой раненого новгородца были закончены, я сидел на складном стульчике у костра, как ко мне подошёл сотник. "Алексей, что за оружие у тебя такое? Похоже на твои самострелы, а атитевы нет?" Я показал патроны от сайги, плоскогубцами вынул пулю, объясняя принцип действия газов, сыпанные на кору порох-поджог. После чего предложил сделать выстрел по мишени. Рязанец замялся. Тогда я смастерил детскую рогатку из медицинского жгута и выстрелил из неё пулей. Это было более понятно, и Савелий согласился попробовать повторить выстрел. А вскоре с моей помощью нажал на спуск карабина. Голову чучела просто оторвало. Пуля удачно попала в шест, на котором был закреплён мешочек, набитый пожухлой травой но все эти подробности были не важны, эффект превзошел все ожидания. Подглядывавшие за стрельбой воины уважительно загалдели, выкрикивая поздравления. С удачным выстрелом поздравил и я, а вечером, сидя в плетеном кресле на веранде, попивая ароматный зеленый чай в компании Бориса, вспоминал прошедший день в Средневековье. События с пиратами поставили под сомнение мою военную подготовку. В тире я стрелял весьма метко, но в реальном бою 2/3 выстрелов ушли в молоко, а ведь бил менее чем с 30 м, и стрел в ответ никто не пускал. Тем не менее, я прекрасно осознавал, что карабин можно применить как оружие обороны всего лишь от нескольких противников. Я же умудрился столкнуться с целой бандой, и неприятности, как известно, имеют особенность только нарастать. Вывод напрашивался сам собою. Нужно оружие, которое поразит врага в большом количестве за один выстрел, причём я должен был оставаться вне досягаемости для ответных действий. Автомат хорош, только где его достать? Нарваться на неприятности проще простого. С моими возможностями доступно сделать только пороховые гранаты и ещё неплохо бы иметь огнемёт. Но расстояние, на которое он выпускает струю огня, не превосходит дальности полёта стрелы из самого паршивого детского лука. Нужен совет, и желательно профессиональный, а ещё лучше обзавестись знакомыми с доступом к вооружению, не гражданскому и криминальному, а к самому настоящему армейскому. Желания иногда сбываются, главное вести поиск в нужном направлении. В конце недели, когда я забирал в Смоленске на оптовой базе самосвал с кирпичом, позвонил Левин. Вроде как случайно он оказался на фабрике по производству окон и предложил пропустить по стаканчику, мол, выкроилось немного времени. Рассудив, что для благого дела 30 верст никак не крюк, я согласился. Разговор касался в первую очередь денег, появилась возможность выгодно вложиться, и меня поставили перед фактом, что что практически все средства с того секретного счёта пошли в работу. Не хочу сказать, что я бы лучше распорядился деньгами, напротив, услышанный процент был сопоставим с рискованным банковским кредитом, но то, что всё произошло без моего ведома, несколько напрягало. В итоге вся беседа шла в натяжку, пока на экране работающего в кафе телевизора не пошли кадры документального фильма. Исторические зарисовки рассказывали а о предании про византийский огнемет, и тут Борис рассказал мне один случай. Оказывается, у Фиртыша есть младшая дочь, которая замужем за подполковником из ВДВ. Пару лет назад, во время застолья, при обмывании новых звездочек, после очередной командировки по горячим точкам, прозвучала история, пересказанная мне во всех подробностях. Суть её в том, что возле какого-то аула, почти во овражке у дороги, происходила передача крупной партии наркотиков, и народу там собралось видимо-невидимо. На верху о сделке знали, но что-то не поделили и дали команду на уничтожение не только бы смачей, но и товара. Боец подполз на расстоянии 400 шагов до оных, и одним выстрелом из огнемёта шмель зажарил всю банду. Представляешь? Лемин поднял указательный палец вверх, подчёркивая значимость слов. Один выстрел ракетой и 50 шашлыков. Вот тебе и огнемёт. Солдат получил медаль за отвагу, а взять фиртыше повышение по званию, то, что бандитов было в два раза меньше, в сводке не указали. Цифра 50 была предпочтительнее, ну, там виднее. Мне бы тоже не помешал такой огнемёт. Сможешь достать? Ты уверен в том, что просишь? Ты идешь по стопам Феди, не рано ли? Так как? Любой вопрос решаем. На этом наше чаепитие подошло к концу. Левин быстро собрался и уехал. Через несколько дней он позвонил, сообщив, что в ближайшие два дня мне не стоит отлучаться из дома и ждать звонка с номера, который тут же продиктовал. Сомневаться в его словах я не стал, оставалось ждать. За время домашнего сидения к дому всё чаще наведывался грузовичок курьерской службы, привозя как большие, так и не очень посылки. Мной были куплены щитки для защиты рук и ног, кирасы из ударопрочного пластика, державшие удар арматурой, и наконец-то прибыли кольчуги с койфами. В последний день моего вынужденного заточения на телефон пришло сообщение: "Буду через 15 минут, открой ворота". Огнемет привез родственник Моисея Исаакича. К трубе с ручкой прилагалась дополнительная ракета. Хотя оружие было одноразового применения, прикрепи прицел и можно стрелять, мне постарались всучить абсолютно бесполезный боезапас, неизвестно каким образом попавший к воякам. Возможность применения его как фугаса промелькнула в голове, и мне пришлось сделать вид, что так и должно быть». На следующий день после этих событий я привёз ручную бетономешалку и переправил в средневековье. Цемент таскал весь день. Вес исчислялся в тоннах, но я боялся, что его не хватит. Поляна за камнем обрасла пеньками, а вот машина перехода, на мой взгляд, работала всё медленнее. Теперь приходилось ожидать открытия двери, чего раньше не было. Тут в голове всплыло условие завещания. 5 лет Наверное, это время, за которое портал накапливает энергию переноса. Возможно, своим счастьем я израсходовал её так много, что машина стала тормозить. После очередного путешествия, переместившись в своё время под Смоленск, я вызвал Полину и рассказал о своих подозрениях. Необходимо сократить количество переходов, предложила Полина хотя бы в два раза. Я выезжаю к тебе, как только участок рабицей оградят. Если что-то надо купить здесь, говори, я привезу. Это подтолкнуло меня заказать габионы, вернее, только сетчатые контейнеры из-под них. Камни и прочей гальки мы уже насобирали достаточно, так что заполнить их сможем самостоятельно. А что получается из подобные стены земли и ежевики через несколько лет, я хорошо представляю. Договорившись обо всём, Полина согласилась забрать из подчинык прочий строительный груз, приобрести несколько ручных швейных машин, запасные иглы к ним, нитки и прибыть ко мне. Создание швейной фабрики было навязчивой идеей, от которой, к сожалению, не суждено было избавиться. Похом подредился женщин искать. Вот и будет для них работа рубахи шить. Только мог ли я предположить, кого привезёт купец? Через пару дней за воротами раздался протяжный звук автомобильного клаксона. С грузовика сгружали будущую швейную фабрику: арматуру, крепления, стальные жалюзи и ролеты на окна, металлоконструкции и специальный канадский лак, который вроде бы не боится огня, и многое другое. Несмотря на обилие всякой всячины, с хитом сезона стал путефон. Чудо техники пятидесятых годов заводилось ручкой. Пять пластинок с русскими народными песнями в исполнении Людмилы Зыкиной, какого-то оркестра и хора советской армии вместе со стопкой других исполнителей, имена которых выцвели от времени. История приобретения была нелепо и случайно. Полина покупала мыло грязно-жёлтого цвета, когда к ней обратилась старушка с предложением приобрести у неё музыкальный агрегат. Ибо в её понимании человек, скупивший весь запас мыла в хозяйственном магазине, и мыслить себя не мог без патефона. В результате счастливого случая я обзавёлся интересной вещицей, вокруг которой будут происходить весьма любопытные события. Музыкальные шкатулки были известны давно, так что технического прорыва в истории я не совершал, почему с лёгкостью и без рассудством забрал патефон в средневековье вместе с пластинками. За то время, пока мы занимались заготовкой строительных материалов и расчисткой территории медвежьего уголка в 50 верстах на север, в стольном граде Смоленске происходили интересные дела. Ильич снюхался с нужными людьми, выкупил сгоревшую год назад лавку, напоминающую небольшой домик, подремонтировал фасад и стал торговать. Изделия из шелка снова чуть с руками не оторвали. За короткий срок пахом стал известен как торговец за морским товаром и уже, имея некоторый вес в купеческом мире Смоленска, стал прощупывать почву для нанесения визита к князю. Земляки подсказали, как отыскать ключницу первой леди, а та за две булавки устроила передачу подарка жене князя с наилучшими рекомендациями и в нужном месте. Дело происходило в лавке Пахомы Ильича, куда как бы ни взначай заглянула книжна, впечатлённая рассказами ключница. Это был прецедент. Первые люди города по рынку не бродит, если что-то надо, им и мы так принесут, но случилось, что случилось. Илич тут же поклонился в пояс, высказал восхищение красотой да мудростью женщины, и дабы та сама в этом смогла убедиться, преподнёс зеркало, которое вскорости упаковали и унесли слуги. Уже уходя, княжна поинтересовалась, чем сможет отблагодарить в силу своих возможностей и скромного влияния. Купец вскользь упомянул о проблеме и попросил об аудиенции у правителя, а там как карта ляжет. Для супруги князя это было сущим пустяком, но, понимая, что разговор без поддержки нужного человека не будет иметь силы, на следующий день через свою ключеницу свела Пахом Ильича с одним боярином из Полоцка, ближайшим другом детства князя Святослава. После чего настрополила мужа, и Пахом предстал пред очами властителя земли Смоленской Святославом Мстиславичем в нужном свете, свой парень надо помочь. В те непростые времена уважение выражалось самым банальным способом дарами, иногда услугой, но подарки были предпочтительнее. Князю были переданы часы от боярина из Мурманска, а от самого купца приподнесены две полусы со стекла. То ли настроению сиятельной особы было хорошее, то ли подарки понравились, но результат встречи превзошёл все ожидания. Полоцкий боярин с новым кортиком на поясе что-то втолковал Святославу на ушко, тот утвердительно кивал, а затем подписал заранее подготовленный пергамент. После аудиенции у князя с баржей, нагруженной камнем, битым кирпичом вперемешку с осуревшей плинфой и кусками известняка, последовал мытырь, который должен был сосчитать душ и оценить имущество. Скоево полагался на лок. Дорога для него была знакома. На верхнем соже стояли замки и усадьбы местных феодалов, так сказать, ближние к двору знать. Ковшары, Воищена, Клычевская, Бабыри везде он побывал в своё время. Тут всего-то вниз по реке на пару десятков верст, но даже не дойдя до причала, чиновник удовлетворился малым сдоем и не поехал. Если б на телеге допонакатанной да дорогой нам в Стеславль он бы с радостью окачаться 2 дня на лодке, у вольчий возраст не тот. Но, если серьёзно, всё уже давно было решено и сочтено. Боярин из Мурманска был признан подданным князя Смоленского, о чём указывала соответствующая грамота, написанная единым текстом без знаков препинания. Взятками на Руси решалось всё. Так было, так, видимо, и будет.